Он взвыл команду необычным, неслыханным, картавым голосом. Николка суеверно подумал, что этакий голос слышен на десять вёрст, уж, наверное, по всему городу. — Юнки-ага! Слушай мою команду! Сыгывай погоны, как агды под сумки, богасай агужие! по фанагному пегеулку сквозными двагами на газезжую на подол, на подол! Гвите документы, подагоги, прячьтесь, гасыпьтесь, всех подагоги гоните с собой!» Затем, взмахнув кольтом, Найтурс провыл, как кавалерийская труба,